Я ухватывал только отдельные слова, потому что он в своем воодушевлении, казалось, забыл обо мне. Он читал повествования о чарах и о наведении порчи. Я помню некоторые намеки на богов-прорицателей, вроде Ига, Темного Хэна, Бородатый змеи Биотис. Я дрожал, потому что давно знал эти имена, но дрожал бы еще больше, если бы знал, что за этим последует. И это...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 Не обращая внимания на труп на полу, оно быстро схватило длинными липкими щупальцами зловещую книгу, тут же протиснулось в окно и исчезло. И вот сатанинский смех летал на крыльях ветра, пока оно не унеслось в бездну, из которой явилось. Вот и все. Я остался один. У моих ног лежало безжизненное тело, книга исчезла.